Глава 25. Воин Аспекта может развивать свое мастерство на протяжении пяти миллионов лет, чтобы затем сложить голову в одной единственной атаке. Их бесконечно ценные души должны отдаваться лишь во имя победы над бесконечно опасным противником. Книга скорбной ночи. Из тессерактового лабиринта поползли завитки пространственных энергий, сияющих ослепительным преломляющим светом. И из разлома выступил трозин неисчислимый, чей мозаичный плащ, пощелкивая, менял узоры при каждом шаге археовида. за которым последовал еще один трозин и еще... Ряд за рядом нигелахских владык с закинутыми на плечо боевыми косами, подобно древним воинам, марширующим к полю будущей брони. Они сформировали две шеренги, не обращая внимания на схлестнувшихся позади них в свирепой схватке некронов. Определенно, мне уже снился такой кошмар, заметил Арикан, двумя пальцами захватив на фоспланшете глиф отряда и перетянув его в бой. И не раз! Подумал, предприятие может оказаться опасным, и мне потребуется суррогат, ответил Тразин. В итоге решил взять десять, отформатировал лич стражей, чтобы не тратить время на структурную перестройку. Лучше ведь перестраховаться, да? Вы трое! Рявкнул Архивариус. Охранять мастера Арикана, остальные рассредоточиться по передовой. Так я буду перемещаться туда, где требуюсь больше всего. «Ты, как говорят, резешь в пекло?» «Ну, сам-то ты слишком занят игрой в Немесоры. Оставлю здесь часть сознания для открытия лабиринтов на случай, если понадобится закрыть брешь или появится шанс на контратаку. Если выпустить бойцов слишком рано, обманщик сможет обратить и их также. Поэтому, в первую очередь, нам нужно уничтожить его меньшие осколки». Архиовед постучал по рукояти облитераторы. Простое оружие против них не работает. Возможно, сумеет ранить непростое. Тразин Начал было Орикан, но замявшись, отвернулся и запустил программу перестроения отделения потрепанных бессмертных. Храни тебя звезды. И с рябью искажения сознание владыки перетекло в эфир и хлынуло к полю битвы. Дух-алгоритм Тразина пронесся над стальными рядами, попутно читая сводку, которую транслировал ему Орикан через тактическую сеть. На дальнем левом фланге группа лич-стражников отражала атаку свежевателей, но их сомкнутый строй с поднятыми рассеивающими щитами и длинными боевыми косами медленно таял под накатывающими волнами зараженного металла. Какое-то время они еще продержатся». В центре один из осколков обманщика возглавил наступление на боевую единицу уязвимых воинов, сам, однако, укрываясь за надвигающейся стеной из рассеивающих щитов оскверненных лич -стражей. Воины могли нести потери, пока тем самым сдерживали неприятели, однако рано или поздно их ждал неминуемый крах. Справа от него стены пещеры озарялись светом горящих ковчегов, перестреливавшихся подобно миниатюрным звездолетам. Выпускаемые судными днями лучи испаряли сам воздух, перекрещиваясь между собой в трехмерном танце уклонения. Над ними носились и закладывали виражи могильные клинки за счет пространственных репульсоров, проводя настолько умопомрачительно быстрые маневры, что они убили бы смертного пилота. «Арикан?» – спросил археовед. Приоритету наземных сил, но...» Астероманту молк и Тразин понял, что тот решает логические задачи в сражении ковчегов. «Но если мы сдадим воздух, они обрушатся на нас и сверху. Понял. Думаю, с этим я смогу помочь». Хозяин Салимнейса послал межузельную команду одному из суррогатов, велев ему встать под местом, где кипела небесная схватка, и еще одну, таразину с тессирактовыми хранилищами. Затем он резко переместил сознание в суррогата и ринулся на пролом через задний ряд воинов, расталкивая тех в стороны. На одного из сбитых некронов он взбежал с разгону, воспользовавшись его спиной в качестве дорожки для финального рывка. Эмпатический облитератор Археаведа ярко вспыхнул. Токи древних космических сил, энергии живых богов воспламенили его подобно факелу. Лич-страж заметил опускающийся облитератор и поднял щит, чтобы закрыться от удара. «Пробудись или умри!» – воскликнул Тразин, обрушивая на противника посох. Он почувствовал, как острое навершие оружия столкнулось с высоким щитом, увидел, как полыхнуло, вминаясь, окутывавшее его рассеивающее поле, и гиперсфокусированным зрением заметил микросекундный взрыв, с которым барьер распался на фракталы и исчез. Эфирная энергия захлестнула оскверненных стражей, поджаривая нейронные каналы и плавя конечностей. Она вскипела неудержимой ударной волной, сшибая тяжелых стражей с ног, зачерняя украшенную кремово-белыми узорами броню и затем сорвала увенчанную пышным гребнем голову одного из воителей с плеч. В тылу упорченного отряда осколок обманщика вскинул руку, прикрывая сердитые глаза от яркого разряда. На время ослепленный солнечно-яркой энергией древнего оружия. В строю лич стражей образовалась дыра. Воины, бездумные и безжалостные, и по-прежнему исполняющие приказ сдерживать Ктан, отданные 60 миллионов лет назад, ворвались в брешь и навели свежеватели нападшего бога. Арикан закачал в золотой убор хладагент, чтобы отводить из нейронной матрицы больше тепла и рассеивать его через термальный регулятор в форме капюшона. Раньше он никогда не перегревал систему настолько сильно. Конденсат с промерзшего головного убора каплями пота стекал по желобам и с шипением испарялся на черепе. Астромант был более привычен к глубоким трансам, к медитации, к направлению всех сил на единственную задачу, пока остальные протоколы исполнялись в фоновом режиме. Это же сражение походило на ту проклятую космическую баталию много столетий назад. Его концентрация дробилась и распылялась, перескакивая от одной кризисной ситуации к другой. «Вначале вся материя находилась в одной точке», — повторял он, надеясь, что мантра поможет ему остаться собранным. «До сотворения везде царило спокойствие, везде царило спокойствие». Управление боем, как понял Хрономант, не было его сильной стороной. И если он продолжит работать на пределе мощностей и дальше, то очень скоро начнет выжигать инграммы, лишаясь воспоминаний и ментальных процессов, сжигая выученные за тысячелетия заклятия и потаенные знания. Все, что делало его ариканом предсказателем сгорит подобно свиткам на костре. «Везде царило спокойствие. Вначале вся материя в одной точке. Ублюдок!» Могильный клинок, который он вел, у самого свода сорвался в штопор. Он одновременно руководил наземной обороной слева, удостоверяясь, что лич стражи и бессмертные придерживаются оптимальной защитной стратегии, и отводил некоторые подразделения в центр, где Тразин отчаянно пытался отбить наступление под началом одного из двух осколков». Кроме того, он передавал приоритеты целей на правый фланг, где два соединения бессмертных сдерживали второй осколок, грозивший прорвать их строй и добраться до самого Орикана. Он велел охотничьей партии смертоуказателей устранить оскверненных сородичей, которые затаились среди руин тесерактового хранилища, покидая Ублиет для ликвидации командиров, которым астромант только и успевал раздавать новые указания. Справа продолжал падать сбитый могильный клинок, чьи системы закоротило после двойного попадания из Тесла-карабинов. Самолет врезался в фюзеляшков чагодухов и исчез в неоново-ярком взрыве, заставив штурмовую ладью пойти юзом, пока системы саморемонта пытались удержать корабль в воздухе. Управление воздушным боем было крайне трудоемкой задачей. Одноместные могильные клинки, на первый взгляд, казались довольно несложными машинами. Однако многовекторные маневровые двигатели, вкупе со сферической динамикой полетов, делали их рабочую зону теоретически ничем не ограниченной, позволяя скиммерам поворачивать, вращаться, менять направление тяги и закладывать маневры, как только заблагорассудится». Гиперфрактальные алгоритмы, определявшие их схемы полетов и углы заходов на атаку, съедали все выделенные для предсказания вычислительные мощности орикана, и все равно сражение могильных клинков во многом походило на стремительную дуэль мастеров-фехтовальщиков, где каждая оплошность, неважно насколько мелкая, влекла за собой ранение. Тразин просигнализировал он. «Мы теряем небо! Половина наших клинков сбита! У меня своих проблем по горло, коллега!» Быстро пришел ответ археоведа. Орикан снова собрался. Оставшиеся самолеты были истечены светящимися бороздами от разрядов гаусс-оружия и попаданий корпускулярных лучей, еще одной переменной в сложном танце безжалостной математической битвы. Для того, чтобы сохранять контроль над происходящим, он снизил хроновосприятие до опасно низкого уровня. Ему довелось дважды отмотать время назад, чтобы не дать судным дням прорваться и выстрелить в свой командный пункт. Отчаянная мера, которая лишь усугубила и без того острую проблему с перегревом. Однако по-настоящему много сил отнимало у него противостояние обманщику. Его основная форма, по меньшей мере вбирающая три осколка, теперь Орикан был в этом уверен. Жужжа от энергии парила за линией фронта с широко разведенными в стороны руками. Пространственным взором астромант видел паутину темных частиц, тянувшихся от вытянутых пальцев к порченным некронам. Каждый взмах перстом служил ментальной командой порабощенным бойцам. Арикан чувствовал, как скверно давит на разумы стражей гробницы. Сладкоречивый голос звал пока еще чистых воителей присоединиться к резне, обратиться против союзников. Тут и там дюжина пар окуляров из морозно-синих стали янтарными. «Не так быстро!» – прорычал Арикан и с усилием провернул еще один ключ безопасности. Глаза, гнув, вернули себе синий цвет. Ему приходилось на ходу переписывать защитные протоколы, чтобы не позволять звездному богу обходить или разрушать их. К счастью, новых свежевателей, по всей видимости, больше не появится. Обманщик мог только обострить недуг, если тот уже находился внутри системы Некрона, но никак не создать его с нуля. Пришло межузельное сообщение от Тразина, однако Арикан не мог выделить ни одной частоты, чтобы принять его. Слишком много всего происходило одновременно, ему требовалось установить приоритетность, делегировать, доверять, позволить Тразину руководить центром, сосредоточиться на критически важных флангах и воздушной битве, научиться разделять проблемы, а не позволять одной накладываться на другую. Прямо сейчас он наблюдал столько разных событий, прозревая через столько чужих глаз, что его мысленный взор стал похож на калейдоскопическое зрение насекомого. Но если он перестанет следить хоть за чем-то, внезапно краем сенсоров он уловил, что доселе едва замечаемый модулем восприятия суррогат Тразина, нет, часть сознания археоведа что-то ему говорит. «Что?» Рявкнул он широко разведенными руками, жонглируя девятью отдельными участками боя и сорока шестью чрезвычайными планами. «Скажи, где нужен подавляющий огонь?» — повторил суррогат, стискивая в руке тессеракт. «Левый фланг!» — без раздумий крикнула Рикан. Сурагат активировал тессеракт и передал его другому лжетрозину. Тот помчался к линии фронта и вскарабкался на обзорную платформу, где раньше стоял каменный лорд вместе с личстражей, составляя благородную фалангу, которая теперь захлебывалась под неистовыми волнами освеженных. На высоте распустился призрачный призматический свет, трепещущий и колеблющийся подобно клочкам шелка на ветру. В глубине пространственного разрыва задвигались силуэты. И когда Арикан увидел их, то отсоединил свое до предела растянутое сознание от того сектора битвы с ругательством, в котором, однако, чувствовалось только искреннее облегчение. Теперь ему оставалось следить только за восьмию зонами. Таразин принял удар боевой косой на древко облитератора и парировал, вогнав потрескивающее двухлезвийное навершие посоха в участок между наплечниками челюстью лич-стражи. Микросекунду порченный боец сопротивлялся плавящимися руками, пытаясь выдернуть из себя раскаленный металл. Но затем Таразин резко провернул глефу, оторвав голову Некрона от позвоночника. «Идите сюда, падшие боги! Уничтожьте меня!» Я уже сокрушал таких, как вы раньше. Модуль восприятия проревел предупреждение, и архиовет отступил назад, доверив время разделяющему плащу выбрать будущее, в котором его не разрежет напополам фазовый клинок. Атаковавший лич страж, носящий старинное головное украшение в виде угнездившегося на макушке арахнида, подался слишком далеко вперед. и таразин схватил его за обод щита. Он рывком выдернул стражника из строя и закинул в толпу стоявших за ним воинов. «Разберитесь с ним, будьте добры!» Десяток скелетных рук вцепились в бойца настолько крепко, что оставили на его некродернисе вмятины. Спина стража выгнулась дугой, и мгновением позже из его нагрудника вырвалось лезвие штыка. Таразин не верил своим окулярам, он обращал волну вспять. Ему удалось остановить наступление по центру. На каждого оскверненного лич-стража приходилось двое погибших воинов, но присоединившись к сражению, он уравнял шансы. Археовед крутанулся, однако лезвие косы полоснуло его по ребрам до того, как он успел уклониться от удара. Нигелахский владыка обрушил металлическую ступню на тазовую пластину страже, заставив того отшатнуться назад. Когда он попытался снова наброситься на Тразина уже вместе с двумя соратниками, тот накинул на них стазисное поле, заставив лечь стражей беспомощно замереть на месте, и накатившая следом волна некронов-воинов начала рвать их на части». Однако беглый взгляд на боевую сводку подсказал ему, что данный сектор являлся скорее исключением и держался в основном за счет большого количества задействованных воинов. Лич сторожи на правом фланге сдавали позиции под натиском нечестивых бессмертных. Согласно расчетам Орикана, врагам потребуется еще от двух до 5 минут, чтобы окончательно прорвать их строй. Обстановка в небе складывалась еще печальней, скорее напоминая бой на истощение, нежели маневренную дуэль. Но что хуже всего, воины слева уже находились на пределе, и очень скоро им в тыл ворвутся сотни зараженных свежевателей. «Ты меня звал, дитя Тразин?» Промолвил звездный бог так, что от его голоса задрожал пол. «Я здесь!» А затем к битве присоединился осколок обманщика. Он влетел в задние ряды собственных лич стражей, сокрушая и раскидывая их в стороны по пути к воинам-телохранителям Тразина. Его электрокогти, не скованные некродермисом, обращали бойцов в пепел единственным прикосновением и проделывали в ребрах дыры размером с люк. Физические законы, по-видимому, были невластны над Ктан. Одно мгновение он походил на разряд энергии, а уже в следующее становился твердым, как статуя. Архивариус смотрел, как тот с презрительной легкостью прокладывает себе дорогу сквозь воинов, взмахами рук, будто топорами, отсекая конечности, разрубая хребты и отшвыривая солдат в воздух. Обманщик поймал одного из воинов за голову и без труда раздавил ему череп. «Возможно, после освобождения я навещу Салимныс. Сделаю так, чтобы от него не осталось даже атома». Обреченные воины стреляли и били штыками, пытались схватить парящие ноги сломанными руками, однако их конечности проходили прямо сквозь звездное божество. Оно напомнило ему Орикана в его энергетической форме. «Значит, этот отвратительный Левиафан и есть будущее, которое предсказатель желал всем некронам». «Отойдите!» – приказал Таразин. Он не собирался терять бойцов из-за недостойного башка. «Атакуйте лечь стражу, а этого пожирателя звезд оставьте мне!» Воины отступили назад, расчищая площадку, и Тразин указал на обманщика облитератором, кидая тому вызов. Твои силы тают, твои союзники подводят тебя. Прямо сейчас освеженные прорывают фланг и скоро окажутся у тебя за спиной. Ты хочешь достойной смерти, дитя Тразин? Так вот, ты ее не получишь. Археовед получил сигнал о развертывании и испытал нечто сродни удовлетворению. «Хетродрин, наголовый, и слушаешь меня проверить сводку? Вот только кличка обманщик не слишком способствует тому, чтобы доверять тебе, а насчет того, что наши силы проигрывают?» В предпокой ворвался новый звук, совершенно не похожий на виск гаусс-вооружение и треск корпускулярных излучателей. Он был стрекочущим, грохочущим, промышленным и яростным. Звук отлитой в металле жестокости, который могла производить только одна раса в галактике звук тяжелых болтеров. Обманщик повернул голову направо и увидел, как потоки трассирующего огня накрыли ряды торжествующих освежеванных. Снаряды размером с кулак взорвались среди толпы монстров, копающихся в телах поврежденных воинов на левом фланге. Существа выпустили из пальцев лезвий выдранные куски экзоскелета и брони и пронзительно зашипели, встречая свинцовую смерть. Две очереди из автопушки с дробным перестуком разорвали свору в брызгах желтой жидкости. Когда обманщик перевел взгляд обратно, Таразин уже несся к нему во весь опор с ярко горящим облитератором наперевес. Звездный бог вскинул удлиненную руку, и под громовой раскат старинный артефакт столкнулся с духом Ктан.